Глава восьмая. Если идти на юг от Алькочи, по берегу Типуани, то дней через десять можно дойти до каньона Августина, рассказывал Хуан. Когда-то давно мы с друзьями первыми нашли его. Попробовали добыть золото, и в первый же день без труда намыли по 40 грамм на брата. Сейчас туда постоянно летают американские вертолеты. Августина разбил там несколько плантаций. Всюду понаставил охрану, настоящая крепость в самом сердце Сельвы. Я думаю, он и сейчас там. Мы жили в нескольких километрах от Аруру у приятеля Хуана. Это был ветхий дом, слепленный из глины и соломы, окружённый небольшой плантацией, запущенной и поросшей густыми зарослями, где впору было охотиться. На оставшиеся деньги я купил недорогой 15 пятнадцатизарядный карабин полуавтомат, рюкзак, палатку, еды и, не выходя за пределы плантации, попытался приобщиться к дикой жизни в сельве. Я учился охотиться среди плотных зарослей, часами выслеживая добычу и угробил на это немало патронов. Хуан, наблюдая за мной, скептически ухмылялся и говорил, что с такими успехами нам грозит голод. Стрелял я неплохо, но для того Чтобы увидеть дичь и выстрелить в нее, надо было близко и бесшумно подойти к ней, а в этом-то и заключалась вся сложность. Он согласился отвезти меня к золотоносному каньону только потому, что сам имел огромный зуб на Августина, и, увидев во мне надежного единомышленника, объявил ему непримиримую войну. Сельва должна принадлежать всем болевицам, которые живут вокруг неё, запальчиво объяснял он. Бог дал нам ее, чтобы мы черпали оттуда богатство. Почему один хитрый лис может позволить себе оградить ее колючей проволокой и расставить охранников? Через три дня после того, как мы поселились на плантации, Я мысленно распрощался с самолетом, который увозил из Лапаса туристскую группу, и пустое кресло, в котором я должен был сидеть. Странно, но я не испытывал ни беспокойства, ни тревоги по поводу того, что пути домой были отрезаны, что остался в чужой стране с просроченной визой, без денег и билета на обратный путь. Я четко видел перед собой цель и шел к ней напролом, не думая о посторонних вещах, которыми теперь уже стали моя прошлое, нынешняя и моя будущая жизнь. Меня не волновал даже Трофимов со своей навязчивой слежкой, потому как я внутренне давно был готов к тому, что мной обязательно займутся компетентные органы. Моя прогулка по Афганистану со всеми предшествующими и последующими событиями не могла остаться безнаказанной. Хуан не лез в душу, не пытался выяснить, зачем мне нужен Августина, хотя я как-то намекнул, что интересуюсь его дочерью. "Вы белые, все с причудами", сказал он мне. Тщательно водя по лезвию мачете точильным камнем. Ты не боишься, что не выйдешь из сельвы? Нет, не боюсь, признался я. Лишь месяц спустя мы вышли в путь, добрались до дороги, идущей на восток вдоль гор, и по ней до Аль-Кочи. За этим поселком цивилизация заканчивалась. Далее шли непроходимые джунгли. Карты у нас не было, только компас. Но это обстоятельство мало меня тревожило, так как я полностью положился на своего проводника. Хуан же до поры до времени держался вполне уверенно и решительно размахивал мачете, прорубая дорогу сквозь плотные заросли. Идти Было очень трудно. Кое-где спуск был настолько отвесным, что приходилось пользоваться веревкой. Подошвы обуви скользили на мокром глинистом грунте. За одежду цеплялись колючие ветки, а сверху с крон деревьев сыпался град холодной росы. Впрочем, мы не замечали этих неудобств. На четвертый день пути С Хуаном стало твориться что-то неладное. Мы завтракали мясными консервами, разогретыми на маленьком костре, который с большим трудом удалось разжечь при помощи спирта. Мокрый хворост по-другому никак не возгорался. Немного террорист крутил головой, рассеянно глядя на деревья, плотной стеной окружающие нас. Мы с какой стороны пришли? спросил он. Я показал влево, где на кустах остались следы от мочете. А я думал, что оттуда. Хуан кивнул головой в противоположную сторону и пожал плечами. Надеюсь, ты хорошо ориентируешься. В какой стороне каньон? уточнил я. К моему удивлению, он признался, что не может найти каньон и даже не представляет, где тот находится. Вот так, по ходу дела, выяснилось, что симпатичный болевец совершенно не знает географии. Я отнесся к этому известию достаточно спокойно, потому что не мог еще поверить в то, что мы заблудились. Еще дожевывая завтрак я стал восстанавливать память у моего спутника. Ты говорил, Что идти надо по берегу Типуани? Да, говорил, но сейчас я уже не уверен, что это и есть Типуани. Он кивнул в ту сторону, откуда раздавался рёв реки. А идти надо вверх или вниз? Вверх, конечно. Что тогда тебя смутило? Я не узнаю местность. Ты был здесь давно? 3 года назад я махнул рукой. За это время сельва и берега могли измениться до неузнаваемости. Может быть, может быть, бормотал Хуан. Еще несколько минут мы сидели на влажной земле, прислушиваясь к звукам джунглей. Над нашими головами кричала какая-то птица, прыгала с ветки на ветку, и... И сверху сыпалась роса. Где-то недалеко трещали хворостины под ногами какого-то животного. Ближе к реке, прячась в плотных зарослях, сходили с ума обезьяны, и их визг эхом перекатывался среди деревьев. В эти дни я ни разу не охотился, хотя дичи вокруг было полно. И хрёв хривканье и крики мы слышали каждую ночь, закрываясь в палатке. И иной раз от этих звуков холодела кровь в жилах. Мы пока питались консервами, рассчитывая перейти на добычу тогда, когда закончатся запасы еды и мы подойдем к каньону. Спустя три дня нашего однообразного путешествия я стал замечать Что характер Сельвы резко изменился. "Хуан", сказал я, останавливаясь и поднимая палец вверх. "Ты что-нибудь слышишь?" Индеец замер с открытым ртом, потом пожал плечами. "А что я должен слышать?" "В том-то и дело, что ничего". Он не понял меня. "Птицы", пояснил я, Ты слышишь крики птиц? Нет. И я не слышу. А почему? Не знаю. Мы смотрели на темную, непроницаемую стену зарослей, которые перестали издавать уже привычные крики птиц и обезьян. Немая тишина повисла вокруг нас, и если бы не тихое журчание воды в реке, было бы тихо так, как в наглухо закрытой комнате. Я взглянул на Хуана. Ты не можешь мне объяснить, в чем дело? Проклятое место, прошептал он, и на его лице отразился суеверный страх. Вскоре мы выяснили, что вокруг нас пропали змеи и обезьяны, а в реке, где еще недавно было полно рыбы, Мы не смогли поймать даже захудалого малька. Хуан, перепуганный насмерть, теперь едва передвигал ногами, сжался ко мне и всякий раз вздрагивал, когда я наступал на ветку или сбивал ногой мелкий камешек. Теперь я все время держал карабин в боевом положении для того, чтобы немного успокоить Хуана хотя смысла в оружии я не видел если в отсутствии животных в сельве были повинны какие-нибудь сверхъестественные силы то карабин здесь был бы мало эффективен к вечеру мы стали лагерем у самой воды негромкое журчание реки немного успокаивало это был единственный источник звука и движения И мы больше инстинктивно, чем осознанно, тянулись к нему. После того, как поставили палатку, Хуан стал сооружать из прибрежных камней что-то вроде каменной стены. Я спросил его, зачем он это делает. Так будет спокойнее. Это сооружение не могло служить даже слабым прикрытием. Его легко было обрушить движением руки, и я с улыбкой следил за усердием Хуана. Нет, он не был трусливым человеком. Я думаю, что его не слишком-то испугали атака мартышек и стрельба боевыми патронами, дикари с ядовитыми стрелами и опасная для человека дикая природа сельвы. Хуан был тертым калачом, которому многое довелось испытать в жизни. Но как всякий малообразованный человек, он был суеверен и испытывал ужас от непознанного и таинственного. Завершив строительство крепости, Хуан немного успокоился и сложив из нескольких булыжников очаг, принялся готовить ужин. Он порылся в рюкзаке, где хранились все наши запасы продовольствия потом взял его за днище и вывалил все содержимое на камне две банки с тушенкой», — говорил он, перебирая консервы. Одна банка тунца, две упаковки сублимированного мяса, пачка галет, две ложки сахара, ложка чая, полбутылки спирта. Все, Продуктов у нас Оставалось от силы на два дня. Я поднял карабин, зарядил его и закинул ремень на плечо. "Ты куда?" удивился Хуан. "Попробую подстрелить какого-нибудь зверя", ответил я, направляясь к стене зарослей. "Не ходи, Кирилл. Это нехороший лес. Здесь обитает сатанинский дух." Против всякого духа можно найти оружие, попытался отшутиться я. Но Хуан смотрел на меня со страхом. Ты один погибнешь там, а я без тебя не выберусь отсюда. Не ходи, прошу тебя. Да чего ты боишься? Посмотри, мы здесь одни. Вот река, вот кусты. Не ходи. Глухо повторил Хуан. Он начинал меня нервировать. Из-за того, что ты боишься сатанинского духа, мы скоро опухнем с голода. Я снял карабин с плеча и выстрелил в воздух. Хуан вздрогнул. Где-то треснула ветка, перебитая пулей. Эхо быстро завязло в плотной толще сельвы. Вот видишь? Ничего страшного. Мы еще несколько минут прислушивались к тишине. Быстро темнело, и заросли перед нами теряли контуры, сливаясь в одну сплошную штору, отделяющую от нас сельву. У меня вдруг пропала охота идти туда. Я положил карабин на камне и сел рядом с Хуаном. Ночью мне снились кошмары, словно я просыпаюсь и вижу, как Кто-то изнутри разрезает палатку лезвием и просовывает внутрь мохнатую руку. Я бью по ней мачете, но стальное лезвие ломается как фанерное. И сквозь прорезь вваливается омерзительное чудовище с лицом картавого. "Я пришел за глазом", сказал он и потянулся крючковатыми пальцами с длинными когтями к моему лицу. Я проснулся от крика. Сердце бешено колотилось в груди. Ощущение дикого ужаса сдавило грудную клетку и сковало дыхание. В полной темноте рядом со мной кричал Хуан. Я схватил его за плечо и сильно встряхнул. Хуан, ты что? Закричал я, чиркая спичкой и зажигая свечу. Он сел, все еще натягивая край спальника на лицо, и смотрел на меня обезумевшими глазами. Я снова тряхнул его за плечо. Какой ужас, наконец прошептал он и тяжело вздохнул. Мне приснилось, будто к нам врывается сатана и положил себе на грудь мачете, не выпуская его из рук. Я посмотрел на часы. Было начало второго. Мы не стали гасить свечу и еще долго лежали, не смыкая глаз и прислушиваясь к мерному шуму реки. Это все нервы, думал я. Это от усталости. Стыдно, гражданин Вацура, бояться ночного леса. Я сильный и выносливый человек. Я вооружен. Я уверен в себе. Это самоувнушение помогло. Хотя я с неприятным удивлением отметил, что картавый ни разу не вызвал у меня такого дикого ужаса, даже в то тяжелое время, когда он был рядом и каждую минуту мог убить меня.